Дорога до деревни заняла часа полтора, и за это время начало смеркаться. Никогда ещё Маша не проводила столько времени днём или вечером без очков. Деревянный дом, куда пленного привезли после краткой беседы в сельской управе, выглядел как расхожий образ из карикатур на революционную Россию. А, заходите, ответил вставший в дверях медведь с бородой в не электронных очках. Привет, Ефрейтор. А тебя как зовут, человек два уха? Маша. Маша, я ж запутаюсь так. А можно по-человечески? Маша или там Саша? Улыбнулся в усы хозяин дома. Называйте как хотите, мне всё равно. Давай, заходи. Машей можно тебя всё-таки называть. Да как угодно. Стоп, Фёдор, комендант стукнул себя по лбу. Вот тебе кнопка. Будет что вытворять, нажимай. Приедут из полиции. И самое главное, с тебя отчёт о поведении пленного через 2 недели. Кстати, его когда-то Андреем звали, Андреем Башмаковым. В бумаге ещё писать? Да что ты? Ладно, будет себя вести хорошо, напишем. Только ефрейтор на пару писать будем. Идёт? На пару? За бутылку пива. Да хоть сейчас налью. Сейчас не буду. Через 2 недели. «Но...» Комендант поднял палец вверх. «Если хорошо вести себя будет, ты у нас как бы воспитатель теперь». «Самого б кто воспитал?» — захохотал Федор. «Ну что, Андреем-то тебя можно называть?» Вновь поглядел он на Машу. «Я же говорю, называйте как хотите». «Ну лады. Пока, Ефрейтор. А ты, Андрюха, давай размещайся». комнату дам тебе не самую лучшую, но вполне себе пригодную для любых занятий. Маша? Именно Маша вот. Тебе белье принесет, полотенце. Через час поужинаем, если не брезгуешь, конечно. А водку вам можно? Водку? Есть водка? На лице Маша обозначилась неподдельная радость. А как же? Довольно ответил Федор. Ты ж с фронта, как тебе не налить? Но больше пол-литра не дам». Кто тебя знает, побежишь еще к своим, а их уже почти до самой Москвы докатили. Не побегу, обещаю. А все равно, больше пол-литра не дам. Вот завтра, уже по итогам разбора полетов, сегодняшних, вас, молодежь, понять сначала надо. Федор отвел Машу в комнату под крышей на третьем этаже. Там стояли просторная деревянная кровать, стол, стул. Рядом в коридоре был туалет и душ. У меня в боксе не намного лучше, подумала Маша. Через пару минут девушка лет 15 принесла бельё и довольно крупный девайс с большим экраном. Андрей, вот, прошу, отдыхайте, умывайтесь, приводите себя в порядок. Но новости папа велел вам пока отключить, сказал, чтобы не расстраивались. Пока на сказки, службы и музыку только настроено. Что, такие новости плохие? Лайна, сами знаете. Лучше меня знаете. Девушка отвернулась и ушла, закрыв за собой дверь. Маша застелила бельё и, боясь его испачкать своей грязной одеждой, присела на край шекс стула. Да, надо бы привести себя в порядок. Но разрывавшие впечатления не давали ничем заниматься. Это медведи, вроде внятные существа, но почему они с нами воюют? Почему этот их военный в лагере так поскудно кричал педерасты? Что-то здесь не так. Маша нажала кнопку ВКЛ на принесённом юной медведицей девайсе. Во вполне приличном 5.0 качестве играл огромный оркестр. Ну, это не моя музыка, с ходу решила Маша. Что-то старое и жутко сложное. Следующий канал. О, церковная служба. Прикольно. «У нас такие запретили еще лет 15 назад». «Но и тут не понять ничего. Потом попробуем врубиться». «А вот сказка. Какая-то малолетка с медведем. Ну, пусть играет». Маша достала из сумки Гешу. «Вроде пока не разрядилась, зараза. А где ее тут заряжать?» Присосав девайс к колбу, Маша попыталась забыться в потоке позитивных эмоций. Не получалось. «Как же так?» Оно у рога сидит себе, сказочку смотрит. Странно это, непонятно. И это же медведи с девкой маленькой в сказочке играют, понимаешь? Машу пошло умываться. В коридоре оно наткнулось на уже знакомую девицу. Папа просит пожаловать к столу через 5 минут, спокойно сказала она. На водочку сейчас умоюсь и приду. Маша попыталась изобразить дружелюбный тон. За столом в большой комнате на первом этаже, куда спустилось пленное существо, уже сидели пять человек: Фёдор, женщина его возраста, ещё одна сильно помоложе, знакомая девица и мальчик лет 10. Маша с удивлением осмотрела хавку: натуральные грибы, разные виды мяса, вполне похожие на естественные овощи, похоже, тоже натуральные. Непонятный коричневый напиток в стеклянном кувшине и огромная бутылка водки. Жизнь, похоже, налаживалась. Вот, Андрей, присаживайся напротив меня, дружелюбно сказал Фёдор, указывая на место за столом. Наталья моя супруга, Маша дочь, Рита невестка, Алексей младший сын. Внук Петя маленький ещё с нами сидеть. Два сына на войне. Семён на севере где-то, Иван без вести пропавший, Ритен муж, Пётр и отец. А это вот Андрей. Фёдор обвёл взглядом домочадцев. Или Маша, как уж лучше, не знаю. Садись, в ногах, правда, нет. Дай только мы молитву совершим. Если тебе не понравится или если это тебя обидит, можешь отойти на минутку. Машу осталось стоять. Фёдор прочёл отче наш. Домочадцы перекрестились. Ну, теперь давайте знакомиться по-настоящему. Фёдор налил Маше водки и квасу, передал сосуды другим. Давайте за конец войны. Давайте. Немедленно поддержала тост Маша. Я хоть один день на ней было, но надоело мне изрядно. А вы тут спокойно вроде живёте, хоть и война. Совсем не спокойно. Каждый день ждём, что ваши дроны налетят. с вызовом ответила Рита. И уж кому война точно надоела, так это нам. Разговор, не начавшись, зашел в тупик. Я, конечно, многого не понимаю, решилась прервать неловкую паузу Маша. Но вроде не наши же атакуют сейчас. Не ваши, тяжело ответил Федор. Правда, не ваши, но не мы начали эту войну. Это как? С подчеркнутой робостью, чтобы не усугублять конфликт, спросила Маша. А вот так, положив на стол нож и вилку, начал ответ Федор. Уже три года конфедераты бомбят наши транспортные пути, железные дороги, порты, топят танкеры. Это чтобы не дать нам поставлять в Индию и Китай северную нефть. Уничтожили все атомные станции, вроде как ради экологии. Два раза пытались убить царя. А самые противные всё время норовят сделать извращенцами нашу молодёжь. Как ты знаешь, Андрей, у нас другие, отличные от ваших устройства для приёма информации. Но дроны разбрасывают маленькие штуковины, настроенные на ваши каналы. Их подбирают ребята лет 5, 7, 10, и оттуда льётся по нашим понятиям всякая гадость. Вы гомо, вы лесбо пробираетесь в конфедерацию, будете иметь свободный секс, химнаркотики, много денег и развлекухи всякой. И некоторые пробирались в Москву. Кто потом смог вернуться, совсем уродами стали, стариками в 25 лет. С трудом могут жить среди нормальных людей. Нормальных, повторила Маша. А кто сейчас нормальный? Я понимаю, для вас может быть и неприемлемы наши 18 гендеров, свободная продажа химии и всё такое. Ну а вот почему не развивать технику? Принимающие девайсы, транспорт, производство дешёвого фуда. А тебе что? Наш не нравится? Обрадовался перемене темы Фёдор. Да мне вообще в чём-то нравится, как вы живёте, поддержала разрядку напряжённости Маша, и спокойно, и как-то Естественно, что ли? Но ведь людям свойственно развивать науку, технику, культуру, цивилизацию, в общем. Не знаю, вступила в разговор Наталья. Цивилизация, по-моему, должна быть для людей. Обязательно ли нужны все эти девайсы? Мы как-то без них обходимся. Вот, за цивилизацию для человека. Фёдор быстро разлил водку и поднял стопку. "Ого, я-то я готова поддержать", с улыбкой заявила Маша. Наталья вышла из комнаты и вскоре принесла картошку и горячее мясо. "Видишь вот", приступив к основному блюду, продолжил разговор отец семейства. "Человеку должно быть всего достаточно. Достаточно, а ему говорят: тебе нужно больше, больше, больше. А ему действительно нужно" Мы вот старую технику не выбрасываем, а чиним. А вы год попользовались и на помойку. Новое что тут уже предлагают? А нужно оно. Это новое. Человек сам не решает, за него решают. А всё за счёт природы производится. А она плачет уже от всех нас. Не знаю, ответила Маша. Если всё старое, и если ничего нового, скучно. А скуки тоже должно быть достаточно. Окинул взглядом комнату Фёдор. И веселье, и старого, и нового, всего. Если только веселиться, если только всё новое, то это уже и не сколько будет, а тоска смертная. Ну вот, третий тост у нас всегда не весёлый. Ты уж прости за тех, кто не вернулся с войны, и за наших, и за ваших. Фёдор чуть приподнял стопку и залпом выпил. То же сделали и все другие. кроме Маши и Алексея. Маша поперхнулась полной стопкой водки. Да, много не вернулось, прокашлявшись, сказала оно. А у вас, значит, два сына воюют? Да, Семён и Иван, глухо ответил Фёдор. От Ивана полгода вестей нет. Что с ним, Бог знает. Давайте за то, чтобы вернулись. Взрослые тихо чокнулись. Маша перекрестилась. Бог Тем временем прошептала Маша. Если он даже есть, что он знает? Она знает, зачем мы ему. Всё знает, -strepenula Rita. Мы говорим с ним, а он с нами, иначе бы не верили. А я верю, и верю, что Иван вернётся. Всё в Божьих руках, -отрязал Фёдор. Ну что, Андрей, обо многом хотел тебя спросить, но давай завтра. Не клеится сейчас болтовня что-то. Давай вот, перед чаем, по обычаю, новую стопку водки и чай пили молча. Но Маша всё-таки сочла своим долгом прервать тишину. Фёдор, а что у вас говорят, что после войны будет? Вы наших перевоспитывать станете или просто эвтанизируете всех? Фу, слово какое, эвтаназия. С брезгливой полуулыбкой ответил хозяин дома. Как вы хорошо за ним спрятались. Да не перебьём мы вас. Не боись. Улыбка Фёдора стала шире. А что будет? Бог знает, что будет. Был у нас старец один, монах, говорил: не будет победителей в этой войне, а народу погибнет много и поколечится. Но потом 1000 лет, а то и две, будет спокойная жизнь, мирная. Города большие новые строить начнут. Господь нас потерпит, а дальше все опять как сейчас. Не весело как-то, глядя в тарелку, проговорила Маша. Может и не весело, но что уж тут мучиться. Главное жизнь не здесь, главное там. Федор поднял ладонь вверх. Эх, давай все ж таки еще по единой, но теперь уж точно по последней. За столом оставались только Федор, Маша и Машу. Веть пришлось на двоих. Отдыхай, Андрюха, сказал на прощание хозяин. Маша вон тебе чистые штаны и рубаху принесла. Твоё обмундирование к утру постираем. Приняв тушь и примерив обновку, Маша рухнула на кровать. Да, сколько всего ещё обсудить надо. Странные они, эти медведи. Зря живут, практически. Странные и бог их странный. Маша попробовала включить геошу Но она всё-таки разределась. Розетки медвежьего дома для зарядки явно не подходили звери, но они лишённые человеческого. Ловка я их разговорами уговорила, подумала пленны, пока реальность перемешивалась с мерзкими снами про войну. Маша или кто она теперь, проснулась от стука в дверь. Андрюха, поднимайся, сдавленно прорычал Фёдор. Пошли гулять. Может, в последний раз. Что такое? пробормотала Маша, приподнимаясь с кровати и ещё глазами подаренную одежду. Расстрелять меня задумал гуманист. Сейчас всё узнаешь. Маша, одевшись, робко приоткрыла дверь. Иди, умывайся. Пойдём воздухом подышим, а то твою роду говорят, его скоро атомными бомбами испортят. Нет, это невозможно. Всё возможно верующему. Знаешь такие слова. Верующему в гуманизм и торжество толерантности. Неправда, неправда, с вызовом крикнула Маша. Пойдём и посмотрим, правда или нет. Через пару минут они с Фёдором шли по просёлочной дороге. Мы получили перехват. У вас осталось штук 40 ядерных боеприпасов ещё со времён блаженно почившего СССР. Так вот, применят их сегодня, чуть ли не прямо сейчас. Враки, они не могут так поступить с людьми. Даже Таша не может. С людьми? Мы же медведи, звери, гады, враги. Федор сжал Маша за плечи. Они же сами готовы подохнуть, только чтобы нас не было. Это же ядерное оружие, ядерное. Отсюда до бывшей Москвы, до вашего Содома, 100 км. Вас самих накроет. Не волнуй-то к радиации, всю гаморру, за два дня. Всех, кроме Таши вашей любимой, она уже со змеюкой в Америку летит. Да, самим подохнуть, чтобы только нам жить не дать. Вот он, гуманизм, вот оно, счастье народов. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. Был Барт такой, Высоцкий, лет 70 назад такими вот словами играл. Вот скоро и посмеемся. Ладно, пошли. Дом с смертью мне бывать. Слушай, Андрюха, а мне ведь умирать не так страшно, как тебе. Семью я уже отправил, а дом бросать не хочу. У меня хоть дети в Сибири жить будут. Не долетят дотода ваши ржавые ракеты. А ты зачем живёшь? Зачем умрёшь вот сегодня, этим ясным, прекрасным днём? Я не умру. Ай-ай-ай. И что значит с тобой будет? Я не знаю и знать не хочу. Хочешь, попробуем спрятаться? Подвал есть, пара прочных построек вокруги. Но это ж дело такое, куда ракета попадёт, взорвётся, не взорвётся. Ракеты дерьмо у вас, ребята. Старё полны. Не буду прятаться. Хоть расстреляй меня. Значит, умереть-то и хочешь. Можешь, не боишься. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Фёдор ухмыльнулся. Слушай, вот ваша цивилизация, самая умная, самая продвинутая, самая гуманная. Почему она на самые главные вопросы у вас все ответы отняла? Не знаю. Как же можно так жить? Ты никогда не думал, Андрюха, что тебе жить незачем, а ещё умирать не хочется? Не стыкуется что-то у вас, ребята. Фёдор стоял, блаженно улыбаясь на фоне голубого неба. Маша завороженно смотрела на него. Как можно так серьёзно верить в глупости и быть довольным собой, даже счастливым, и стоять вот так, не бежать никуда, может быть, за минуту до гибели. Глупости несует внятные. Фёдор, лес, небо. Вспышка где-то близко или далеко, непонятно. Зажглось второе солнце. И тут же раздался страшный гром. Началось, Андрюха, спокойно сказал Фёдор. Ты уж как хочешь, а я помолюсь. Зачем? как-то неожиданно легко вырвалось у Маша. Не знаю, или нет. Знаю. Хочешь, помолись со мной. Не хочешь, слушай. Просто слушай. Фёдор достал из брючного кармана коммуникатор. Вот моя любимая из вечерних. Хоть и утро сейчас. Может, и не успею дочитать. Господи, не лиши меня небесных твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, умом ли или помыслением, словом или делом согрешивших, прости меня. Маша не знала, молится ли оно, но слова казались откуда-то знакомыми. Страшный удар поглотил всё живое и неживое. Московская конфедерация вложила в него последние силы. принеся себя в жертву гуманизму и свободе. Из 43 ядерных ракет сработало 16. Начиналось именно сейчас новое тысячелетие. Прочитано в память все Волода Чаплина. Читал Олег Воротилин.